глава четверт место тут достаточно для работы и постоянного проживания двух тысяч людей ласка вела за собой спутников по переходам ковчега ильм про себя отмечал что в стародавние времена корабли строили иначе высота потолков и расстояние между палубами были непозволительно большими корабли строители в настоящем себе таких щедростей по отношению к космонавтам не позволяли Используя все внутреннее пространство кораблей по максимуму, оставляя для людей проходы, похожие на норы. А здесь играла легкая ненавязчивая музыка. Потолок был оформлен, как ярко-голубое небо, по которому клубились белые облака. Оно и понятно. Полет ковчега мог продолжаться сотни лет. И конструкторы сделали все возможное, чтобы у людей не свернуло мозги от клаустрофобии и одиночества. Они успели отдохнуть и выспаться по пути к Юпитеру и сейчас следовали за Лаской в оперативный центр, где девушка обещала похвастаться своими невероятно продуманными планами на их совместное будущее. Со слов Ласки следовало, что разбойничали флибы не просто так, они добывали таким образом ресурсы, необходимые для притворения грандиозного плана в жизнь. Оперативный центр представлял собой круглый зал с тремя рядами расположенных вдоль стен кресел. «О, нет!» – простонал Клим, увидев висевшую посреди зала голограмму. Медленно вращаясь, там парил похожий на морского ежа корабль Латха. «О, да!» – подошла к голограмме Ласка. «Представляю вам нашу следующую цель». «Да что вы кладха прицепились!» «Для запланированной мною экспедиции необходимо два пробойника. Один у нас уже есть». «Кстати, как вы не боитесь летать на корабле с работающим пробойником?» Не дал девушке продолжить Клим. «Или у вас под рукой есть много ненужных людей?» «Ха-ха! Мы дорожим каждым членам нашей организации, а проблем с пробойником нет никаких. Обшиваете корпус пластинами свинца толщиной в 20 сантиметров и полностью экранируйте вредное излучение». «И все?» На этот раз Ласку перебил Рома. «Всего лишь свинец!» «Всего лишь свинец!» И еще раз повторила Ласка. «Еще один повод не доверять вашим союзничкам, правда ведь?» «Так вот, один пробойник у нас уже есть, но нам нужен второй. Мы отправляемся на ковчеги. Но я хочу взять с собой еще один корабль, способный создавать порталы между звездами. Если ковчег погибнет, второй корабль вернется и расскажет правду». «Какую правду? Откуда он вернется?» Настало время Джо прервать нескончаемый поток слов ласки. «Из системы Крисов, естественно. Вы чем слушали?» Мысли ласки опережали ее слова. «А зачем туда вообще лететь? Нам надо разобраться в том, что случилось с Ли». «Как вы не понимаете, то, в чем вы хотите разобраться, началось не на земле, и ответы надо тоже искать не здесь. Давайте начнем разматывать ниточку не с конца, а сначала. Найдем Андрея». «Мне неприятно это говорить, но прошло столько времени». «Или то, что его убило?» Ласка поставила жирную точку в цепочке своих рассуждений, не обращая внимания на слова Ромы. «Прыжок в систему Крисов?» Джо в раздумьях теребил бороду. «Опасная затея! Требует долгой подготовки!» Ласка фыркнула. «А я чем, по-вашему, тут занималась?» Ласка движением руки убрала голограмму корабля Латха. На ее месте появилась сложная, раскрашенная в разные цвета схема ковчега. «Глядите, это не просто корабль, а целая замкнутая система. Здесь есть производственные цеха, ремонтные мастерские, ангары для малых аппаратов, склады и даже гидропонная ферма. Если уложить экипаж спать в гибернационные капсулы, срок автономности может достигать 500 лет. Сопровождать ковчег будет наш носитель». «Перекроенный из фабрики добытчика и вместе с ним древняя корыта», рассмеялся Джо, но его смех никто не поддержал. «Это уникальный шанс», — Рома крутил схему корабля. «Я бы, конечно, кое-что изменил и добавил». «Карты тебе в руки. Жду предложений». Ласка не стала отказываться от помощи, зная, что Рома способен выдать несколько нестандартных идей по оптимизации ковчега. «Я бы слетал», — признался Клим. «Шанс побывать на месте самого эпичного сражения в человеческой истории мог выпасть только раз». А если еще останки звездного маршала удастся отыскать и вернуть на Землю, то Клим ни капли не пожалеет о том, что судьба занесла его к пиратам. «Слетал бы он», — ухмыльнулась Ласка и, видя, что пилот снова стал пунцовым от злости, продолжила. «Ладно, расслабься. Считай, что ты зачислен в экспедицию. Все-таки ты неплохо возле Луны покувыркался. Бестолково, но неплохо. Уровень у тебя какой? Лень сканировать». «Тринадцатый». Ответил Клим, собираясь удивить Ласку. «А что? Вчерашний кадет, а уже тринадцатый». «Тринадцатый?» Девушка выглядела отнюдь невпечатленной. «В ВКФ пилоты совсем кончились? В бой сосунков посылают. Беру свои слова обратно. Для тринадцатого ты сражался как лев». Пока Клим думал, реагировать на этот сомнительный комплимент или нет, Ласка сделала предложение, от которого сложно было отказаться. «Мы недавно транспорт с модами перехватили». Не бог весть что, но, думаю, уровня до тридцатого мы тебя подтянуть сможем. Кстати, Джо, у нас небольшой бардак в складском хозяйстве. Грабим и складываем, грабим и складываем. Возьмешься там порядок навести? Я? Что? Я вам не за в Джо постучал себя пальцем по лбу. «Здесь собраны все знания и вся история человечества. Ли недаром хотел спасти эту уникальную голову». «Да и без проблем», — Ласка не стала долго уговаривать Джо. «Закроем тебя сейф и дверь заварим. Сохраним, так сказать, для потомков». Пока Джо бесился и проклинал тот день, когда в его офис заявились гвозди Ласка, загубив его размеренную жизнь преуспевающего бизнесмена, Клим обдумывал предложение Ласки. «А истребитель мне дадут?» — наконец решился он. «Конечно! Пилот без машины все равно, что колесо без шины. Смотри!» — Ласка взмахнула рукой. И схема Ковчега сменилась на трехмерную модель летательного аппарата. Классная штука, бульдог называется. В Академии кадеты изучали боевые машины вероятного противника. И Клим, глядя на короткий цилиндр обрубок с тремя полусферами двигателей на корме и пушкой чудовищного калибра, торчащей из носа, с лаской насчет классной штуки не был до конца согласен. Пиратская машина в своем роде была ультимативной. Относясь к среднему классу истребителей, Она имела усиленное бронирование и всего одно, но очень здоровое рельсотронное орудие. Скорость и маневренность у аппарата неплохая, но бульдог не относился к модульным истребителям. Навесить на него ракеты или дополнительное вооружение с подсистемами было нельзя. Он идеален в роли штурмовика. Броня позволяла ему пробиться сквозь плотный огонь ПВО к крупному кораблю и садить в него короткую очередь, нанеся значительный урон. В бою с другими истребителями пилоту необходимо было быть снайпером. Небольшой боезапас в 10 болванах не позволял ему полосовать юркие машины противника. Бульдогу приходилось терпеть и маневрировать, рассчитывая всего на один прицельный выстрел. Но если уж попал, то попал. Клим сомневался, что новейший истребитель ВКФ «Молния» мог пережить такое попадание. В общем, бульдог был очень противоречивой машиной для пилотов, любящих нестандартный подход и решение боевых задач. Но, с другой стороны, положение, в котором оказался молодой офицер, тоже сложно назвать стандартным. Поэтому Клим вздохнул и сказал. «Беру». Ласка протянула ему руку. «Добро пожаловать на борт ковчега, лейтенант». Она чуть было не назвала его опять молокососом или сопляком, но вовремя исправилась. Потом повернулась к Джо. «Ну, ты определился? Сейф? Склад?»